глава восемьдесят восемь не задерживаясь в магазине напарники прошли его насквозь и вышли через другие двери где барнивый выбросил завернутый в газету пистолет в урну потом они с джеком дошагали до конца квартала и взяли такси куда поедем поинтересовался таксист давай к спейсдоку это вы так космопорт что ли называется да тогда это стоит двадцать батов сказал таксист с сомнением оглядывая помяту одежду пассажиров «Деньги у нас есть, езжай давай!» Джек показал таксисту сотню. Тот немешко завел машину и тронул с места. Дорога до порта оказалась довольно путанной. Однако, по мнению Джека, на такси они доехали много быстрее, чем на полицейском фургоне в компании капитана Твидло. Расплатившись таксистом и дав ему щедрые чаевые, напарники вошли в здание порта и огляделись. Все здесь было, как в других городах и на других планетах. Те же компании-перевозчики, поделившие рынок и не пускавшие туда посторонних, те же тележки торговцев полезными мелочами, носильщики в желтой униформе и охранники с шоковыми дубинками. «Идем», — сказал Джек. «Надо осмотреться, боюсь, майор Гастон не даст нам уйти спокойно». Слишком больно мы щелкнули его по носу. «Мы можем взять билеты, не предъявляя документы, тогда нас не вычислят». «Так мы и сделаем, если только...» «Стоп, кажется, вон там шпик», — сказал Джек, придерживая Барнаби. «В шляпе, что ли?» «Да, с газеты в руках». Действительно, парень с газеты вел себя как-то странно. Он переминался с ноги на ногу и нервно похлопывал себя по ноге, будто стоял в длинной очереди в туалет. Туповат он для контрразведчика. Может, это кто-то из уцелевших комрадов? Я его не помню. Напарники прошлись от одной кассы к другой и остановились у киоска с сувенирами, чтобы понаблюдать за стеклянной витрины за возможными шпионами. Мимо проходили десятки людей, в большинстве своем они вели себя естественно. Однако попадались и такие, кто явно не знал, куда девать руки. «Что будем делать?» – спросил барнаби «Надо скорее брать билет, а то засветимся». «Хорошо, пошли к самому дальнему кассовому автомату». Напарники отлепились от витрины и неспеша двинулись в дальний конец зала. Они уже решили, что поедут до Цитрагона. И хотя нужды в деньгах пока не было, отдаленная планета, по их мнению, оставалась лучшим местом, где можно укрыться от контрразведки. «Наших тезок и однофамильцев Рон – миллионы». «Стоит только свинтить отсюда, а дальше мы сможем пользоваться нашими документами», – уверял Джек. Купить в автомате билет за наличные не составляло труда. После ввода необходимой информации о конечном пункте путешествия, выбранной компании и стоимости места, автомат выдал чек, по которому в кассе можно было оплатить и получить билеты. «Все просто», – сказал Джек, останавливаясь возле автомата. Однако едва он нажал первую кнопку, как на информационном табло появилась надпись сообщавшая, что для идентификации пассажиров требуется встать в гнездо удостоверения личности. «С чего это такие ужасы?» – удивился Барнаби. «Ты еще спрашиваешь?» – невесело усмехнулся Джек. «Они хотят взять нас прямо у автомата, тепленьких». «Может попробовать как-то смыться, а?» «Как тут смоешься, если сначала чек, а уже потом билеты?» «Стоп, у меня появилась идея, Рон!» «Говори скорее, а то на нас уже смотрят». Они отошли к киоску, и Джек сказал. Нужно найти двух человек и попросить их помочь. Наврать что-нибудь про сумасшедшую супругу, которая караулит и все такое. То есть посторонние люди сунут наше удостоверение в автомат, тут набегут шпики, скрутят этих ребят и уедут, правильно понимаю? Правильно. Этих людей заберут, а наше удостоверение конфискуют. И что мы будем делать без документов, ради которых столько натерпелись? Ну, дальше я пока еще не придумал, признался Джек. Но если шпики отсюда уберутся, мы что-нибудь провернем. А если останется чек, придется лишь оплатить его и билет у нас в кармане». «Да», – согласился Барнаби, – «чек могут и не заметить. Где будем искать парней, которых арестуют вместо нас?» «Где искать?» – Джек осторожно огляделся. «В мужском туалете, конечно, лучшего места не найдешь».